Глава 4 Древняя почта сработала безукоризненно. Посылка удачно дошла до адресата. Но этим удача не ограничивалась. Транспортный узел, который принял сферу, не подвергся таким же испытаниям, что и его земной собрат. Планету, которая когда-то называлась Сук, не ломали чудовищные катаклизмы. Вернее, то место, где была установлена машина, не коснулись очень уж сильные изменения ландшафта. В связи с этим, всего 5 метров естественных отложений покрывали приемный модуль, дорос сверху вековой лес. Окажись машина глубже 15 метров, получилась бы славная могила из заживо погребенный в ней Илья. Но и это еще не все. Законы физики никто не отменял. Ну не могут два физических тела находиться в одной точке пространства одновременно. Не могут и всё тут. Шар диаметром 15 метров, состоящий из земных скальных обломков, смешанных пополам с глиной, попросту вытолкнул грунт вместе с росшими деревьями в стороны. Илье повезло ещё и в том что он не оказался насаженным на какое-либо из этих деревьев. А может, всё прошло удачно только благодаря силовой составляющей сферы? Как бы там ни было, но в результате образовалась воронка очень серьёзных размеров, а в центре её огромная куча обломков, на которых и находился Илья вместе с капитаном. Когда Илья очнулся, была ночь. Лёжа на спине, он тупо пялился на звёзды, пытаясь привести мысли в порядок. Чем его так приложило? Где Чехи? Почему он ещё жив? Ведь по ощущениям прошли какие-то секунды. Почему ночь? Почему тепло? Почему пахнет прелой древесиной с примесью озона, как после грозы? И ещё много всяких «Почему?» «То, что звездное небо абсолютно не похоже на родное, как ты не коснулась его внимания». «Ладно», – решил Илюха. «Нет, чехов и слава богу, с остальными проблемами будем разбираться по мере их поступления. Для начала надо проверить, как там Демьяненко». Капитан лежал на спине и был мертв, причем давно. Глаза его были открыты, казалось, он внимательно всматривается в звезды. Пульс проверять не потребовалось, тело давно окоченело. «Прости, братуха», – тихо произнес Илья, закрывая ему глаза, – «не допер я тебя. Так хоть похороню, как положено». Колено сильно опухла и болела время от времени простреливая булью так, что в глазах темнело. Но, несмотря на это, он как смог похоронил друга в неглубокой могиле, которую отрыл прямо на месте Пообещал себе, что вернется сюда, если выживет и доберется к своим. Далее взялся проверять свое вооружение. Не густо. Два магазина из разгрузки капитана, ему теперь без надобности, свои Илья расстрелял по чехам. Так что маловато будет. Но делать нечего. Ещё штык-нож, одна граната ВОК в подствольнике, в полубоя про неё как-то забылось, одна Эвка и фляга воды. Вот и всё имущество. Пока он разбирался со своим барахлом, наступило утро, взошло солнце. Погружённый в свои мысли, Илья не сразу обратил внимание на окружающий пейзаж. а когда обратил то выронил флягу из которой собирался утолить жажду и застыл с открытым ртом и было от чего то что он увидел напоминало кадры документального фильма с места падения тунгусского метеорита сто лишь разницы что поваленные деревья были не похожи на тощие стволы из сюжета Здесь лежали многовековые исполины по несколько метров в обхвате. Ровненько так лежали, уложенные вокруг воронки, в центре которой он и восседал на огромной каменной куче. А еще дальше всей этой вакханалии стеной стоял густой лес. И даже отсюда было понятно, что он чужой. Илья никогда не бывал в джунглях, и хоть темнеющий неподалеку лес чем-то напоминал земные джунгли, даже ему, не специалисту в ботанике, было ясно, как божий день – это что-то другое. Сюрреалистичная картинка получилась. ни «Нихрена себе!» – воскликнул Илюха в голос. «Это чего, а?» и только теперь обратил своё внимание на светило, встававшее над лесом. Огромный багрово-красный диск не имел ничего общего с родным солнцем. Ну уж, очень он был огромен. И Интересно, девки пляшут по четыре штуки в ряд, пробормотал Илья, чувствуя, как где-то внутри живота поднимается нехорошее ощущение паники. «Это не то, чтобы даже не Чечня, это даже и не земля, похоже! Где я? Куда я попал?» Последний вопрос всколыхнул целый пласт памяти о прочитанных в свое время книгах про всевозможных попаданцев, про эльфов, гномов, магию и прочее подобное. А «Отчего?» При нынешних обстоятельствах вполне себе объяснение, так что появись сейчас пара-тройка длинноухих красавцев с луками, Илюха, наверное, бы и не удивился. Но испугаться толком не получилось. Дальше события вновь понеслись вскачь. Он заметил движение на краю леса, там, где огромные деревья, приняв на себя упавших собратьев, выдержали. Сначала появилась одна человекообразная фигура, потом еще и еще. 12 существ», – насчитал Илья. Инстинктивно подхватив автомат, он залег за теми самыми валунами, среди которых вел последний бой на родной земле. Хотя технически он и сейчас был на родной земле, если за таковую считать эту кучу глины и щебня. Приближающиеся фигуры на фэнтезийных персонажей были не совсем похожи. Вернее, даже совсем не похожи. Они скорее смахивали на персонажей с красочных обложек фантастических книг. В боевых бронированных скафандрах с футуристическими пушками. Не один в один, конечно, просто вполне узнаваемо. Но то, что это людям – или хотя бы гуманоиды, однозначно. Две руки, две ноги, голова, все как и у него самого. Илья был в растерянности. Он уже смирился с мыслью, что находится далеко от дома и, скорее всего, туда уже не вернется. Но что делать дальше, не знал. С одной стороны, это точно не Чехин. Отсюда следует, что в принципе я им не враг. Тогда, может, стоит показаться? А с другой стороны, кто сказал, что они кинутся ко мне с распростёртыми объятиями? Может быть, это местный аналог наших бандосов? Тогда в лучшем случае просто грохнут. В худшем тоже грохнут, но уже не просто. Всё вроде бы предельно ясно. Только делать-то чего? Такие мысли роились в голове Илюхи. Однако, сколько ни размышляй, но хоть так, хоть едок, а делать что-то надо. Поэтому он просто выяснился из-за укрытия, обозначив свое присутствие. Но сразу же пришлось нырять обратно. Потому что реакция на его появление была мгновенной и однозначной. Не было ни цветов, ни ковровой дорожки с духовым оркестром. Вместо этого делегация встречающих быстро рассыпалась цепью и, вскинув оружие, открыла огонь. Правда, огонь – это слишком громко сказано. Привычного грохота пламени и дыма от сгорающего пороха не было и в помине. Вместо этого совсем не громкий треск. А вот шквал смертоносных снарядов, обрушившийся на многострадальные камни, был наоборот – очень даже впечатляющим. Вот теперь Илье все было предельно ясно. Мира не будет. Организм щедро впрыснул адреналин в кровь. Ну что ж, будь по-вашему. На! Тадам, тадам! Один из нападавших сел на задниц Две очереди из-за бакана в живот. Это вам не хухры-махры. Однако упавший вместо того, чтобы добросовестно скончаться, быстренько подскочил и ломанулся дальше, что тот сайгак по кукурузе. Епическая сила! А вот сейчас Илья действительно испугался. Как с ними воевать? Есть его попадание для них, что слону дробина? нападавший тоже, видимо, это поняли. Это стало заметно потому, что они перестали изменять ландшафт своими трещотками, а просто начали обходить Илюху, пытаясь взять в клещ. «Ладно, чёрт с вами, а как вам такое?» Отсутствие огня дало возможность хорошо прицелиться и послать гранату точно под ноги противнику. Вок не подвела. В том смысле, что попала куда надо и примерно бабахнула, как и ожидалось. Проняла. Но опять ненадолго. Взрывной волной троих бронированных гавриков раскидала в разные стороны. Но появившаяся была егидная улыбка сама собой сползла с Илюхиного лица, когда эти сволочи, наплевав на то, что должны быть убиты, бодренько так поднялись и как ни в чём не бывало, потрусили дальше. Илья поправил отвалившуюся челюсть и горько усмехнулся. «Пипец, котёнку!» – пробормотал он, имея в виду себя, и потянулся за рубчатым корпусом эвки. «Встречай, братуха!» Но сделать ничего не успел. Тила выгнала дугой, а дальше наступила... Уже давно привычная темнота.